кембриджский экзамен на степень бакалавра с отличием. Название происходит от «стула на трех ножках», который в прежние времена предоставлялся экзаменуемому. Да, вот именно. Собственно, зачем же еще я здесь, так? А что вы проходите? Философию. М да, вот теперь вы меня и вправду озадачили. Ни в одном университете мира за вычетом Кембриджа слово «трайпос» для обозначения экзамена на степень не используется. А здесь, в Принстоне, мы совершенно определенно не прибегаем к слову проходить в значении изучать. Все это очень трудно понять. Ну и прекрасно. Вы получили предмет исследования, который принесет вам славу. Так в чем же проблема? Проблема в том старина, что во всем этом отсутствует смысл. То есть вы думаете, что я вру, притворяюсь? Что ж, если так, отлично. Да, вы совершенно правы. Все это обман, враки, розыгрыш, надувательство. Выбирайте любое слово. Я проделал все на пари. А теперь мне гораздо лучше. Я такой же американистый, как мамин яблочный пирог. Ты офигенно прав, партнер, будь спок. я убогий, в лоб, варшу, мамашу, америкашка, поэтому я сейчас, если тебе это по губе поканают целым таким куском в своей и спасибочки, что потратил на меня прорву времени, добрый мен. Господи!» выдавил Тейлор, и брови его улезли еще выше, не дать не взять изумленный Алластер Сим. «И уж если говорить о странностях, — продолжал я, — какого дьявола вы въелись в эти ваши, старина и друг мой, и бросаетесь ими так, точно у вас в заднице свербит, а? Ни один настоящий англичанин ими лет уже тридцать так не пользуется». Вы разговариваете точно усеченной версией Питера Селлерса из «Доктора Стрэндж Лава. Прошу прощения. Не суть важно, сказал я. Вы о нем ни малейшего представления не имеете. Вам ведь, полагаю, никогда о Питере Селлерсе слышать не доводилось? По пустому лицу его было ясно, не доводилось. А я вдруг понял, что существует целая куча фильмов, здесь так и не снятых. Что киноактеры, которых в моем мире вывела в звезды война и прочие обстоятельства, здесь никому не известны. «Стрэндж Лав», «Самый длинный день», «Боже милостивый», кособланка, у них нет кособланки. «Самый длинный день» – голливудский фильм о высадке союзников в Нормандии. Хотя, если подумать, если подумать обо всем кино, которое наснимали здесь за последние 50 лет, и которого я еще не видел... Господи, я же могу заработать целое состояние. Я могу написать для них Касабланку. Черт, ведь я знаю ее почти слово в слово, кадр за кадром. А третий человек, детектив на военную тему английского режиссера Кэрол Рида, я его могу написать. Шталак, 17, большой Побег, шпион, который пришел с холода. Господи! Фильм Билли Уайлдера о лагере шталак 17 для американских военнопленных. Фильм Джона Старджеса «Большой побег» о массовом побеге из немецкого лагеря для военнопленных. Фильм основан на реальной истории. Шпион, который пришел с Холода. Шпионский триллер Мартина Рида по детективу Лекарра о временах Холодной войны. Тейлор перестал разгуливать по кабинету и снова уселся напротив меня, сводя и разводя колени, так что я видел измятую, покрытую пятнами пота, льняную промежность. Теперь послушайте меня, Майкл. Я буду с вами совершенно откровенен. Договорились? Я выкинул с головы сценарные мечтания и небезопасно кивнул. Не стану притворяться, будто точно понимаю, что происходит у вас в голове. Разумеется, одно из возможностей составляет гипноз, другую — самогипноз. гипноз. Вы полагаете, что я... Я просто перебираю варианты, старина. Кто-то мог загипнотизировать вас, возможно, в шутку, возможно, по причинам не столь безобидным. Не исключено, что вы проделали это сами, случайно или намеренно сказать очень трудно. Не исключено даже, что вы не тот, за кого себя выдаете. Что? Существует, разумеется, разного рода обследования, которые мы могли бы провести. Так ведь все это просто из-за того, что я головой стукнулся. Я хочу сказать, такое же случается, нет? На моей памяти еще не случалось с Майклом. Думаю, самое лучшее для нас поддержать вас некоторое время под наблюдением. Но я слышу